Местные светила меня быстро согрели, и теперь было желание куда-нибудь спрятаться от их лучей. Оглядываясь, у меня было два вопроса. Куда меня везли и где я оказался? То, что кроме меня кто-то выжил, я сильно сомневался. Примерный уровень местных псионов я уже определил. Очень низкий. Не, точно не выжили. Я не говорю о деградации в магии, хотя, возможно, и она тут присутствовала. Просто и в прошлом, когда существовала Галактическая Империя, маги тоже были так себе. Специализировались на чем-то своем, и все. Если вы думаете, это какое-то направление, боевик, лекарь или бытовик, то зря. В прошлом маги были специалистами на производстве. Знал он свой магический станок от и до, ну и с десяток простейших плетений для облегчения жизни, и все. Считал, что так нормально так должно быть. Местные развлекательные каналы это только подтверждали и управляли умом людей, убеждая, что так правильно. Я ни тогда, ни сейчас в это не верил и остался при своем мнении. Зомбировать меня не получилось. По местным псионам было видно, что если магическое направление и развивалось, то с нуля. Невысоко они поднялись. Тот, что меня усыпил, даже до подмастерья не дотягивал, хотя среди своих явно считался сильнейшим. В общем, не особо оно у них и развито. И все же, куда меня перевозили? Я собрал немало информации о псионах в сети. Известно, что они забирают детей, у которых обнаружен дар. Причем выбирают по неизвестной пока мне традиции и куда-то увозят. Ходит слух, что в Центр обучения псионов местной империи. И все псионы, хотят они того или нет, находятся на госслужбе и под жестким контролем. Взбесившихся псионов им еще не хватало. Похоже, меня и перевозили в учебку. Только зачем хотели убить? А то, что это собирались со мной сделать? Я ничуть не сомневался. Та пентаграмма с отсосом Маны на это ясно намекала. Даже кричала. «Тебя убивают! Спасайся!» Непонятная ситуация. Если псионы забирают детей, значит, у них есть какой-то отбор. Прошел — иди учись. Не прошел — высосали до конца и избавились от трупа. А что? Неплохая рабочая версия. По крайней мере, доказательств этого у меня предостаточно. Интересно, как я проходил контроль, пока был без сознания. То, что это не опрос, точно, я запомнил бы, значит что-то другое. Размышляя, я неторопливо шел по раскаленному песку с примесью мела до ближайшей тени. А она была от скалы и плел плетение иллюзии одежды. Детскую сетку я уже скинул, не нужна. «Думаю, в следующее перемещение души после инициации она уже совсем будет не нужна, и свою силу я сразу буду брать под контроль. С неба еще падали мелкие обломки, но в основном легкие, те, что в воздухе могли чуть дольше держаться. Корпус и все, что было тяжелым, давно уже упало. Разбросало обломки по большой территории, мне все глазом не охватить. Подозреваю на сотню километров» но в пределах видимости несколько кусков корпуса узрел, и один, кажется, фрагмент борта лежал не так и далеко от меня. А судя по десятку столбиков дыма, что-то горючее во время падения загорелось. Наконец я активировал готовое плетение иллюзии одежды, и сразу стало заметно легче. Я отошел от скалы, и, потоптавшись, убирая болевые ощущения, так как подошва обжигала раскаленной поверхностью планеты, я побежал к борту. Надеюсь, найду там что-нибудь интересное. А то вон на скале лежала расплющенная часть нечто, и, как я подозреваю, ранее это было человеком. Кровь сбегала по камням. Была на нем одежда. Я слазил пошарить, вдруг что нашел бы. Но, видимо, ему одежду или сорвало, или срезало, когда корабль разваливался. На ходу я изредка поднимал то один мелкий предмет, то другой, с любопытством их рассматривая. В основном был мусор. Но один раз попался из на пистолет, типа игольник. Отремонтировать можно, поэтому я его взял. Потом был плащ, по виду целый. Не знаю, что за материал, но очень плотный. И разрезать его будет явно проблематично. Заворачиваясь в плащ, я почувствовал уплотнение. У него оказались скрытые кармашки с внутренней стороны, где была подшита подкладка из скользкого прохладного материала, похожего на шелк. Пошарив по ним обнаружил два странных синих камня, светящихся в магическом зрении. Видимо, что-то псионическое. Потом изучу. Еще нашел мешочек орешков. И в последнем из шести кармашков очки. Это что-то из электроники. Не знаю, я пока такой сферы не касался, но это уже не псионика. Плетение в очках не обнаружил. Да и выход для шнура в нем был. Очки плотные, с обрезиненными краями, прилегают к лицу хорошо. Возможно, это бинокль, или на окуляры выводится какая-то информация с прибора, вроде планшета или коммуникатора. Жалить эти очки, как обычные, носить нельзя. Линзы непросматриваемые, все черно. Больше ничего интересного в плаще я не нашел. Так что, завернувшись в него и убрав иллюзию одежды, сделал плетение охлаждения, наложив ее на плащ и двинул дальше более уверенно, продолжая осматривать весь мусор, что был вывален на планету. В результате в пути к корпусу корабля я подобрал еще одеяло. Наверное, из какой-то каюты выпало. Тоже вполне целое. Я из него скатку сделал и закинул на плечо. Кусок корабля был 8 на 5 метров, с частью шлюзовой. Лежал внешним бортом вверх, и если что под ним было, то сплющило. Я присмотрелся. С другой стороны, между краем разлома брони и местной поверхностью, полметра было — Если по-пластунски, то забраться можно. Только к чему? Присев, я заглянул под него и ничего интересного для себя не обнаружил. Встав, я посмотрел в сторону горизонта, где виднелась темная полоса. Если я не ошибаюсь, надвигалась песчаная, или как тут правильно назвать, песчано-меловая буря. И зная по опыту схожей планеты, налетают они быстро и внезапно. Вроде вон еще где. Далеко. А тут раз и уже над тобой, с ног сбивает и даже уносит. Поэтому, задумчиво покосившись на кусок борта, я полез под него. Оказалось, тут обломок скалы был. Броня, упав, почти разрушила ее, но не до конца. Вот укрытие и получилось. Я оказался прав, и десяти минут не прошло, как вокруг упала темнота, начались завывания. Хорошо решил все куски, отколовшиеся от скалы, сложить вроде баррикады. Да и ветер под броню проникал уже не такой сильный, так что сложенная стена из камней получилась вполне крепкой. Да и ветер, набросав песка смелым, укрепил ее еще больше. Я же себе в укрытии расстелил одеяло и накрылся плащом. Лежать ну, не совсем удобно. Если хочется привстать, стукаешь со лбом железа, Тут всего и было полметра. Зато безопасно. По моему опыту, такие бури больше часа не длятся. Но чтобы не терять время, я стал плести плетение «Малое исцеление». То, что я был обнажен, сказалось. Обожженные подошвы горели. Вот и надо убрать эту проблему. Потом заживил глубокую царапину на локте. Я ее уже здесь получил, когда камни ворочил. Потом достал мешочек орешков из кармана плаща и камушком круша скорлупу с аппетитом поедал ядрышки. Хм, а вкусно и даже питательно! Съел с десяток и решил, что хватит. Пить все же хотелось больше, чем есть. И я стал плести плетение вызова воды с вставками плетения ее фильтрации, чтобы преобразовывали ее в питьевую, если она не подходила. Вообще, питьевая вода — редкий продукт для людей на неосвоенных планетах. Вскоре рядом забил родничок. Я сначала умылся, а потом, когда дождался, пока вода станет чистой, стал неторопливо пить». «Ледяная! Аж зубы ломила! Вкусная, к тому же!» Буря снаружи начала стихать. Что плохо, она унесла все, что мне могло пригодиться. Она, конечно, хороший дворник, все смела. Но жаль, что так вскоре проявила себя. Я даже не осмотрелся толком. Вдруг где неподалеку, что ценное лежало, теперь уже не лежит. Если уж броня подрагивала от ветра, и ее чуть не унесло, то что об остальном говорить? Так что жив уже хорошо». А на родник я магический краник поставил. Захочу попить. Активировал магическим посылом, и вода есть. Не надо воды? Закрыл. Стены из камней разбирать не нужно. Я чуть сбоку оставил лаз. Там, конечно, песка нанесло, но я разгреб его и выбрался наружу. Да, ландшафт изменился. Кусков корпуса осталось гораздо меньше. Но неподалеку лежал реактор, которого ранее не было. Ветром прикатило а пустыня просыпалась. Живое выбиралось из укрытий и откапывало свои норы. Оба светила уже заходили, и вскоре должна наступить ночь. И я, используя плетение, отломил кусок металла от брони и стал делать из него мачете, а из более мелкого куска — нож. Работа спорилась, и вскоре, когда окончательно стемнело, у моих ног торчали воткнутые в песок мачете и нож классических видов. «Ножен пока нет, но какое наше время?» Теперь амулеты. Доставьте два синих камня, я рассмотрел их. На вид природные, хорошо обработанные, размером с фундук. Но в магическом зрении их не видно, что означало только одно — искусственные. И их не используешь, как камни-накопители. Я попытался в один слить чуть маны, и тот, как и ожидалось, рассыпался в песок. Не знаю, для чего они нужны были, может, как четки самоуспокаиваться, пока пальцы их перебирают но второй я просто выкинул, без нужды он. Спать не хотелось, ни на грамм желания не было, поэтому, поглядывая вокруг магическим зрением, чтобы врасплох не застали, похоже, ночная жизнь тут бурная, я занялся восстановлением игольника. Темнота мне не мешала, я светляк рядом зажег, а с темнотой и прохлада пришла. Хотя камни и песок отдавали тепло, но я завернулся в плащ, переключив его охлаждение на обогрев. Через полчаса игольник был восстановлен. Конечно, вид, ну, не ахти, но стрелял исправно. В магазине две сотни игл разрывных, как я понял, когда произвел пару прицельных выстрелов в песок. Работает, и это главное. Теперь стоит подумать, что делать. Ситуация не сказать, что паршивая, но все же есть проблемы. Я даже амулет сделать не мог, если только такие, что больше месяца не выдержат. Если основы я еще мог сделать, то камней-накопителей нет. Я тут со скуки сплел плетение сканера пятого уровня сложности, самого легкого и быстрого, и тот на 300 метров вокруг все просканировал. Камни, песок, мел, но того, что нужно, нет. А я дал установку на поиск драгоценных камней, даже полудрагоценных. Мне все сгодится, включая кристаллы кварца». Долго высиживать я не стал. Залез под броню, напился воды и, скотав одеяло, направился прочь. Смысла сидеть здесь я не видел, а дальше как раз в ту сторону, куда буря ушла, какие-то пики виднелись, вроде гор. Вот туда я и направился. Планета, на мой взгляд, явно необитаемая. Воздух имелся. Пусть и в меньшей концентрации, чем я привык, при физических нагрузках вроде передвигания камней или бега начинаю задыхаться. Но если идти не спеша, то вполне сносно. Сила тяготения тоже в норме. И я пошел, завернувшись в плащ. Четыре светляка светили метрах в пяти от меня по сторонам. Одеяло скаткой на плече. Игольник сунул в складку плаща, как в кобуру. Нож и мачете при мне. А также двухкилограммовый кусок металла, что я отколол от брони. Это на следующие поделки. Вдруг у гор ничего подобного не найду. «А мне тот же котелок, например, нужен. Вот двухлитровый сделаю. И фляга нужна, пустыня все же». Хищники появились. Поначалу принюхивались со стороны, пытаясь понять, кто я такой. Круги нарезали, но потом решились и атаковали. Пару раз застрекотал игольник, отправляя в каждую тушку по игле, и я, не останавливаясь, пошел дальше. Мясо этих хищников воняло приотвратно, так что я даже не подумал срезать кусок». «Живности тут хватает, и другие хищники тут же устроили грызню за эти две тушки, которые были с крупную собаку, да и вид тоже как у Динго». «Время от времени я активировал плетение сканера, и, между прочим, не зря. Нашел труп, застрявший в скале, даже буря его оттуда выдернуть не смогла. Судя по обрывкам камбеза это был пилот, и у него ценных вещей хватало. Сначала я снял ботинки». Они в норме были, хотя их и придется чистить и уменьшать под мою ногу. Потом выковырял из его уха сережку с довольно крупным рубином, а с пальца снял перстень, кажется, из платины. В нем в виде рисунка было 12 мелких камней, все обработанные бриллианты. Вот это повезло! Всему этому я был рад куда больше, чем остальным находкам. Например, баул с техническим комбинезоном. На вид целый, но размер не мой. Оказалось, это не проблема. Надел, и комбинезон ужался по моей фигуре. Вот, а я хотел перешивать. Батареи на поясе активировали обогрев одежды, так что мне было комфортно. И плащ я теперь снял, убрав его в баул, в который другие находки ушли. Кроме комбеза был еще кусок пластика. Его я использовал на рукоятке мачете и ножа, проведя процедуру размягчения. Так что теперь это холодное оружие выглядело как заводское. Также из остатков этого пластика сделал фляжку. Совсем легкая получилась, хотя и вмещала полтора литра воды. Пластик похож на пищевой, не вредный. На фляжке зажим был, так что, набрав воды, я повесил ее на ремень. Ну и последняя находка на сегодня. Все же буря здесь хорошо постаралась. Это довольно крупный ствол дерева, застрявший под очередным куском корпуса. Вот это уже явно буря принесла. А раз есть деревья то понятно, откуда тут воздух, есть кому его производить. Здесь я и остановился. У высокой части куска корабля разбил лагерь, расстелил одеяло, с помощью мачете нарубил куски дерева и развел костерок, над которым стал жарить разделанную тушку. О живности я уже говорил, если ранее мне не до охоты было, то, найдя дерево, сразу озаботился добычей. У трех тушек мясо тоже пованивало, а у этой ничего». «Посмотрим, как жаркое будет». «Оказалось, неплохо. Мне понравилось. Вкусно. Только соли нет. Вот это печалило. Надо добыть. Есть некоторые идеи». Пока не наступило утро, я решил поработать. К тому же спать все еще не хотелось. И я ту сережку преобразовал в перстенек. Металла для этого едва хватило. А ману из источника я уже слил в рубин и бриллианты, заполнив половину камней. И сейчас снова заполнял источник». Так вот, сузив перстенек по своему пальцу, я решил из этой основы сделать амулет охраны. Самая нужная штука, особенно для спокойного сна. Три часа работы. И когда расцвело, амулет третьего уровня сложности был готов и активирован, контролируя все вокруг на километр. А я, определив, где тень будет держаться дольше, расстелил одеяло и, накрывшись плащом, уснул. Амулет предупредит, если кто-то попытается на меня напасть. А так на вокруг мелочь обращать внимания не будет».